Фриона не река. Фреона – это громадная территория, занятая водой. Здесь есть практически все формы водного ландшафта. Громадные плесы, растекаясь на много километров, похожие на моря. При северном злом ветре здесь иной раз даже нешуточные волны поднимаются, не давая ходить ни лодкам, ни кораблям. Под пологими берегами течение практически отсутствует. Ровная озерная гладь, где при безветрии можно часами стоять на одном месте без якоря. На стрежне, наоборот, течение очень приличное, особенно если реку острова зажимают или мель подпирает. Сразу понимаешь, что именно в реку попал, а не в длинное озеро. В противоположность живым речным струям, местами в заливах движения нет вообще. Мелководье плотно оккупирует тростник и камыш, стоячую воду плотно затягивает ряско. В там дне, поднимая муть, копошатся ленивые линии, ну, чуть ли не болото. Вот в таком заливчике и стояла сейчас флотилия южан. Три корабля расположились тесной кучкой, команды высыпали на палубу. Люди оставили в трюмах накидки, сейчас они не нужны. Дождь прекратился вообще, лишь изредка срывались отдельные капли. Правда, воздух был буквально пропитан мельчайшей водной взвесью. И если долго находиться снаружи, одежда может оцереть сама собой. Но в сравнении с тем, что творилось в первые дни сезона дождей, это просто райская погода. Сама природа сегодня на стороне людей, надо этим пользоваться. Олег был крато, поднявшись на высокий нос варяга, заявил без вступлений. «Ребята, сегодня на суше будет нешуточный бой. Наша армия заняла удобную позицию. Но если хайты полезут всей ордой, не исключено, что придется отступать. Выход у них будет один – добраться до речного мыса, что выше места высадки». Там обрыв дается во Фриону далеко и на этом языке защищаться можно будет лишь с одной стороны. Обойти их будет невозможно. Но есть одно но У врага осталось два крейсера. Если они подойдут к месту боя, то нашим придется не сладко. В общем, задача у нас простая. Не дать им обстреливать побережье. Сами знаете, это противник очень серьезный и нам придется тяжело. Не исключено, что нас разгромят. Поэтому мы оставим здесь на берегу всех раненых и больных. Сделав паузу, Олег добавил. Большинство из вас, ребята бывалые, и запугать вас непросто. Но если есть такие, кому мысль о с этими галерами очень неприятна, может остаться на берегу. Приглядеть за ранеными. Женщины останутся в любом случае, даже Рита. Здесь тоже небезопасно, хоть место и укромное, но мало ли что. Нарваться на мелкую группу хайтов можно запросто. Они повсюду рыскают в поисках добычи. «Так зачем тогда женщин оставлять?» Возмущенно отозвалась Аня. «Затем прекратить обсуждение». Я с вами не советуюсь, я приказываю. Итак, есть желающие остаться? Нет? Вот и отлично. Сейчас поставим палатку на берегу и в бой». Коллегу подскочила жена, откнув его в грудь пальцем, прошипела. «Если тебе там голову оторвут, то домой не возвращайся». «И я тебя люблю, милая». «Как ты можешь меня бросать в такой момент?» и «Еще и я не то могу, милая!» «Ты тут будешь в безопасности. Я даже ломя с вами оставляю самого ценного нашего специалиста. Так что сиди тут тише мышки и нос не высовывай. У меня предчувствие, что еще до заката в этой войне будет поставлена точка». И мне так кажется, только вот не знаю, кто ее поставит, люди или хайты.